За горами, за лесами, за широкими морями, Ни Не на небе, на земле, жил старик в одном селе. У крестьянина три сына. Старший умный был детен, Средний сын и так и сяк. Младший вовсе был дурак. В долгом времени а вскоре Приключилось им горе. Кто-то в поле стал ходить И пшеницу шевелить.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 Вынул вилы и топор И отправился в дозор Ненастное настало На него боязнь напала И со страхов наш мужик Закопался под синник Стало сызного смеркаться Средний сын пошел сбираться Взял и вилы, и топор И отправился в дозор Бежать, и всю ночь ходил дозором у соседки под забором. Стало в третий раз смеркаться. Надо младшему сбираться. Послушай, побегай в дозор, Ванюша. Я куплю тебе лупков, дам гороху и бобов. Тут Иван с печи слезает, Малахай свой надевает, Хлеб за пазуху кладёт, караул держать идёт. Ночь настала, Месяц всход, Поле всё Иван обходит, Озираючись кругом И садится под кустом. Звёзды на небе считает,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 Вся, как зимний снег бела, Грива в землю золотая, В мелкие кольцы завитая. Эхе! хе эх, хе эх. так вот какой наш воришка. Но постой, я шутить ведь не умею, Разом сяду те на шею. Вишь, какая саранча, И минуту улуча. Кобылицы подбегает, За волнистый хвост хватает И садится на хребет, Только задом наперед. Молодая, очью бешено сверкая, Змеем голову свела И пустилась, как стрела. Бьется кругом над полями, Виснет пластью над орвами, Мчится скоком по горам, Ходит дыбом по лесам, Хочет силы, а ль обманом, Лишь бы справиться с Иваном. Иваны сам непрост, крепко держится за хвост.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 По исходе же трёх дней Двух рожу тебе коней. Да таких, каких поныне Не бывало и в помине. Да ещё рожу конька Ростом только в три вершка На спине с двумя горбами Да с ушами. Двух коней, коль хош, продай, не, товарищ, не за пояс, не за шапку, не за черную, слышь, бабку. На земле под землей он, товарищ, будет твой.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 Да я узнал, для чего здесь дурень спал. Вот Данилов в дом бежит и Гавриле говорит, «Посмотри, каких красивых двух коней золотогривых наш дурак себе достал, ты и слыхом не слыхал». И, и Данила, Данила и да Гаврила, что в ногах их мочи было По крапиве прямиком, так и дуют босиком. Спотыкнувшися три раза, починивши оба глаза, Потирая здесь и там, входят братья к двум коням. Кони и храпели, очи яшантом горели. Мелкие кольца завитой, хвост струится золотой. И алмазные копыты крупным жемчугом обит. Любо дорого смотреть, лишь царюб на них сидеть. Где он это их достал? Но давно уж речь ведется, что лишь дурням клад дается, ты ж хоть лоб себе разбей, так не выбьешь двух рублей. Ну, говорила, в ту седьмицу отведем-ка их в столицу, там боярам продадим, деньги ровно поделим. Пусть их ищет там и сям. Ну, ну, приятель, по рукам! Вечер к ночи пробирался, На ночлег Иван собрался. Вот он поля достигает, Руки в боки подпирает, И с прискочкой, словно пан, Боком входит в балаган. Всё по-прежнему стояло, Но коней как не бывало. Лишь игрушка-горбунок У его вертелся ног. Ой, вы, кони бурые, сивые, Добрые кони златогривые, Я ль вас, други, не ласкал, Да какой вас, черт украл! Тут конек ему заржал Не тужи, Иван, сказал Велика беда, не спорю Но могу помочь, я говорю Ты на черта не клепли, Братья коников свели На меня скорей садись Только знай себе, держись Тут конек пред ним ложится На конька Иван садится И в два мига, коль не вмиг наш Иван воров настиг. Хоть Ивана вы умнее, да Иван-то вас честнее, он у вас коней не крал. Дорогой наш брат Иваша, что переться, дело наше. Но возьми же ты в расчет некорыстный наш живут. Да к тому ж старик не может, работать уже не может. А ведь надо ж мыкать век, сам ты умный человек. Ну... Но... Колеток-то ступайте, говорит Иван. Продайте златогривых два коня. Да возьмите ж и меня. Братья больно покосились. Да нельзя же. Да нельзя же. Да нельзя же согласились. Да постой ка, мне сдаётся, что ты мог там светлый вьётся. Видишь его? Так и есть. Ох, и вот бы курево развесть, чудо было б. А послушай, побегай-ка, брат Ванюша, а признаться у меня ни огнива, ни кремня. Всё пустяк для дурака. Он садится на конька, бьёт круты бока ногами, теребит его руками и за всех горланит сил. Конь взвелся, и след простыл. Вот уж он перед огнем, Светит поле, словно днем. Чудный свет кругом струится, Но не греет, не дымится. Дался тут Иван, что сказал он за шайтан. Шапок спять найдется свету, а тепла и дыму нету. Вот уж есть чему удивиться. Тут лежит жар птицы. Но для счастья своего не бери себе его. Много, много непокою принесет оно с собою.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 Раздувал его я с час. Нет ведь, черт возьми, угас! Братья целую ночь не спали Над Иваном шокотали А Иван подвоз присел Вплоть до утра прохрапел Тут коней они впрягали И в столицу приезжали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 что он едет ко двору доложить о всём царю. Царь не мог тут усидеть. Надо коней поглядеть, говорит он. Да не худо и завесть такое чудо. Эй, повозку мне! И вот уж повозку у ворот. Царь умылся, нарядился и на рынок покатился. За царём стрельцов отряд. Вот он въехал в конный ряд Глаз своих с коней не сводит, Справа, слева к ним заходит. же, ребята, кто хозяин? Это пара, царь моя, и хозяин тоже я. Ну, я пару покупаю. Продаешь ты? Не, меняю. Что в промен берешь добра? Два пять шапок серебра. Два-пять шапок серебра. То есть это будет десять. Царь тот час велел отвесить и по милости своей дал в прибавок пять рублей. Царь-то был великодушный. Ну, брат, пара нашим не даётся. Делать нечего, придётся во дворце тебе служить. Будешь в золоте ходить, в красном платье наряжаться, словно в масле сын кататься. Всю конюшину мою я в приказ тебе даю.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 Тут он кликнул с кокунов и пошел вдоль по столице, сам махая рукавицей. И под песню дурака кони пляж трепака, а конек его горбатка так и ловится в присядку.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 наш Иван, то всякой знает, От тебя отец скрывает, Но не злато, не серебро, Жара птицева, перо, Да и самую жар птицу, Во твою отец светлицу, Если б вздумал приказать, Похваляется. Достать. Гей, Позвать мне дурака! Вот Иван к царю явился, поклонился, подбодрился, крякнул дважды и спросил. А, по что меня будил? Я узнал, что ты жар птицу, нашу царскую светлицу, если б вздумал приказать, похваляешься достать. Ну, смотришь. Не отпирайся, и достать ее старайся. Что, Иванушка, не веси, что головушку повесит? Ох, беда, беда, конек Царь велит достать жар птицу в государскую светлицу. Что мне делать, кормунок?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 Вот Иванушка поднялся, в путь дорогу собирался Доставать таю жар птицу. Едут целую седмицу, Напоследок в день восьмой, Приезжают в лес густой. Вот сюда-то до зорницы Прилетают жары птицы Из ручья воды испить. Тут и будем их ловить. Вот полночную порой Свет разлился над горой, Будто полдни наступают, Жары птицы налетают. Уху! Ты дьявольская сила! Э к их дряней привалила! Че их тут десятков с пять? Кабы все переимать, Тот-то было бы поживый, Нечего молвить. Страх красивый, ножки красные у всех, а хвосты-то <свят> сущий смех. Чай таких у куриц нету. А уж сколько парень свету, словно батюшки на печи. Лехтя с надсады, вылезкой, как из засады, хватит одной из птиц за хвост. Ой, конетек-горбуночек, прибегай скорей, дружочек! Я ведь птицу-то поймал. Ай, хозяин отличился! Ну, скорей в мешок, да завязывай тужее, а мешок привесь на шею.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 Прикажи сперва окошко в почивальне затворить. Знашь, чтоб темень сотворить. Вот, Иван, мешок на стол. Ну-ка, бабушка, пошёл! шоточки сзывайте! Заливайте! Заливайте! <свят> <свят> это, слышь, ты, не пожар, это свет от птицы жар. Видишь, знатную потеху я привёз те, сударь. Вот люблю дружка Ванюшу, взвеселил мою ты душу. И на радости такой Будьте царской стремельной. Нет, постой, молокосос, Не всегда тебе случится так канальски отличиться. Я тебя снова подведу, мой дружочек, подведу. Повинной головою Царь явился пред тобою Не вели меня казнить Прикажи мне говорить Вот твой царской стременной Поклялся твоей бродой Что он знает царь-девицу И ее, изволишь знать Похваляется достать Эй! Позвать мне стременова, стремянова, стременново. Послушай, на тебя донос вонюша. Говорят, что вот сейчас. Похвалялся ты для нас отыскать другую птицу, Сирич Молвич, царь девицу Что ты, что ты, Бог с тобой, через просонков я толкую штуку выкинул такую? Что? Рядиться мне с тобою? Но смотри, если ты недели в три не достанешь царь девицу в нашу царскую светлицу, то клянусь бородой. Где-нибудь хоть под водой посажу тебя я на кол. Вон, холоп! Ох, беда, беда, конёк! Царь велит свою светлицу мне достать, слышь, царь-девицу. Что мне делать, горбунок? Сказать тебе по дружбе. Это службишка, не служба. Служба, все, брат, впереди. На другой день утром рано разбудил конек Ивана. Гей, хозяин, полно спать. Время дело исправлять.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 Ясный полдень наступает, царь-девица подплывает, Входит с гуслями в шатер и садится за прибор. Так вот-то, царь-девица, Как же в сказках говорится, Что куда красна собой царь-девица, Так что дива! И это вовсе некрасиво. И бледна-то, и танка, Чей в обхват-то три вершка. А ножонка-то, ножонка! Фу ты, словно у цыпленка. Пусть полюбится кому, Я и даром не возьму. Котёр Иван вбегает, косу длинную хватает. Ой, беги, конёк, беги! Горбунок мой, помоги! Ой, хозяин отличился! Ну, садись же поскорей, да держи его плотней. Вот столица достигает. Царевни выбегает, за белые руки берет, во дворец ее ведет. Бесподобная девица, согласись быть царицей. Я тебя едва узрел, Сильной страстью воскипел. Соколили твои очи, Не дадут мне спать среди ночи. И во время белого дня, Ох, измучают меня Молви, ласковые слова. Чем тебя я огорчил, а не тем, что полюбил. О, судьба моя плачевна. Если взять меня, то доставь ты мне в три дня перстень мой из океана. Ей, позвать ко мне Ивана, Ивану, Иван, Иван, Иван, поезжай на океан, в океане том хранится перстень, слышь ты, царь девицы, коль достанешь мне его. Задарю тебя всего. Я из первой-то дороги волочу на силу ноги. Ты опять на океан. Как же, плут, не торопиться. Видишь, я хочу жениться. У меня не отпирайся, а скорее отправляйся. ну так едет наш Иван за кольцом на океан. Вот въезжает на поляну прямо к морю океану.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 Путь-дорога, господа, Вы откуда и куда? Мы, послы от царь-девицы, Едем оба из столицы К солнцу прямо на восток. Так нельзя ли, отцы родные, Вам у солнышка спросить, Долго ли мне вопали быть, И за кое пригрешенья Я терплю беды и мучения. чудо юда рыба кит, От того твоей мученья, Что без веление веленья Проглотил ты средь морей Три десятка кораблей. Если дашь ты им свободу, Снимет Бог с тебя невзгоду. Вмиг все раны заживит, Долгим веком наградит. Чудо-хит зашевелился, Словно холм поворотился, Начал море волновать И из челюстей бросать Корабли за кораблями С парусами и хлебцами Волны моря заклубились, корабли Из глаз закрыли. нам достань, перстень, знаешь, царь-девицы, нашей будущей царицы. Отыщу я до зарицы перстень красной царь-девицы. Кит Ивану отвечал и как ключ на дно упал. Тихо море океан На песке сидит Иван, Тихим пламенем заря развернулась горя. Тут море закипело, Появился чудокит За твое благодеяние я исполнил. Обещания. С этим словом сундучок брякнул плотно на песок, Только берег закачался. Ай, Декит Китович, славно! Долг свой выплатил исправно. Ну, Иван, садись скорее. Помни, завтра минет срок, А обратный путь далек.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 Примол, ведь снова нет препятства никакого. Завтра утром светик мой, обвенчаться мне с тобой. Ну взгляни-ка, ты ведь сед, мне пятнадцать только лет. Как же можно набвенчаться? Все цари начнут смеяться. Не растут зимой цветы. Я красавица, а ты? делать-то, царица? Страх, как хочется, жениться. Ты же, Волна, на беду не пойду, да не пойду. Не пойду я за Седова, Стань, как прежде, молодец. Я-то же под венец. Вспомни, матушка царица, ведь нельзя переродиться. Коль себя не пожалеешь, ты опять помолодеешь. Слушай, завтра на заре, на широком на дворе, должен Челяд ты заставить Три котла больших поставить И костры под них сложить Первый надобно налить До краев водой студенной, А второй водой вареной А последний молоком Скипятя его ключом Вот коль хочешь ты жениться И красавцем учиниться, Ты без платья налегке И скупайся в молоке Тут побудь в воде вареной А потом еще в студеной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 Завтра я хочу заставить на дворе котлы поставить И костры под них сложить Ты же должен постараться, пробы ради, искупаться В этих трех больших котлах, в молоке и в двух водах Видишь, откуда подъезжает Шпарит только поросят, да индюшек доцеплят да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 Вот уж служба, так уж служба. Тут нужна моя вся дружба. Ну не плачь, бог с тобой. Сладим как-нибудь с бедой. И скорее сам я сгину, чем тебя, Иван, покину. На другой день утром рано Разбудил конёк Ивана Гей, хозяин, полно спать Время дело исправлять Ну, Ванюша, раздевайся И в котлах, брат, покупайся Что же ты? Ванюша стал. Исполняй-ка, брат, что должно. Эх, не можно ли ваша милость приказать, горбунка ко мне послать? Я в последний б с ним простился. Царь, подумав, согласился. на дваждь криснув громким посвистом і А Иван взглянул и в котел тот час нырнул. Он стал пригожий Что ни в сказке не сказать Ни пером не написать нарядился, царь девица поклонился, осмотрелся, подбодрясь, с важным видом, будто князь. Эхо диво, эхо диво, все кричали, мы и слыхом не слыхали, чтобы бы похорошеть. Царь велел себя раздеть, два раза перекрестился, И там сварился Сварился Царь велел вам долго жить Я хочу царицей быть Люболь я вам Отвечайте, если Люба, то признайте владетелем всего и супруга моего. Тут царица замолчала, на Ивана показала. Пушки скрепость палят, в трубы кованы трубят, все подвалы отворяют, бочки с фряжским выставляют. Сердцу Люба!